Одна из последних записок ОГПУ за 1930 год в ЦК ВКПБ посвящена сообщению о выявлении террористических групп, замышлявших покушение на руководителей партии и государства, в первую очередь на товарища Сталина. Всё это прямо указывает на то, что политические расстрельные клише 1937 года о вредителях и террористах, желающих убить Сталина, формировались именно в год коренного перелома в 1930 году. И еще одну важную особенность ситуации в СССР тех месяцев раскрывает секретные документы ОГПУ. Чем более реальную и впечатляющую картину народного недовольства и народного сопротивления рисовали материалы, тем усерднее сами же органы госбезопасности стремились ее дезавуировать. По мере того, как проходил 1930 год, Оценки событий в этих документах становятся всё более наступательными и даже истеричными. Бесстрастная и чёткая информация прошлых лет сходит на нет. Во-первых, красной нитью во всех обзорах проходит мысль о том, что рост сознательности народа, его трудовой подъём, улучшение низовой работы сводят на нет все попытки антиправительственной деятельности. Это сразу же должно, видимо, отвести от органов обвинения в очернении советской действительности. Во-вторых, руководство ОГПУ валило в одну кучу все случаи выступления против политики власти. От вооруженных выступлений до женских протестов в очередях и критических разговоров в застольных беседах. Выявляются даже такие враги, как «бан-до-одиночки». Что это такое, не знал, наверное, и автор такого термина. Все это были враги, которые подлежат разного рода репрессиям. Фантазия на сей счет простых советских людей была поистине неистащима. Вчерашние рабочие, крестьяне, мелкие служащие, вступившие в партию и осевшие его ГПУ, а также многотысячный отряд секретных осведомителей, в короткие сроки блестяще овладели этой классовой галиматьей, до которой не додумывались даже вожди партии, но которую они с удовольствием принимали» с нажимом и всё чаще органы пытались увязать антисоветщину и контрреволюцию с враждебным СССР за рубежья. Идея шпионских связей становится обвинительным клише в секретных материалах ОГПУ. Врачей, бактериологов обвиняют в связях с германской разведкой, учёных-историков с французскими и немецкими спецслужбами, а также с эмигрантскими, то есть белогвардейскими кругами. Антисоветские движения в деревне привязывают к влиянию из-за границы. В сводках о борьбе с бандитизмом Немало страниц также посвящено связям антисоветских организаций и групп, порой единичного состава, зарубежным, особенно в тех случаях, когда приписывается умысел на восстание, террористическую деятельность. Раскрытые в Белоруссии антисоветские организации, выступавшие, как показывают документы, в основном против коллективизации, органы ОГПУ обвиняли в преступных контактах с польской шляхтой. С конца 1920-х годов, но особенно начиная с 1930-го года, шпионаж стал выражением важнейшим из обвинений в деятельности против политики руководства страны. Шпионomania, стремление объединить врагов внутри страны с её недругами вовне, едва ли не до конца существование советского режима становится жупелом общества, стоившим жизни сотням тысяч людей. В третьих, ОГПУ стремилось всеми силами показать Сталину свою неусыпную и решительную работу по искоренению всей и всяческой антисоветчины и контрреволюции квартально и особенно в конце года подводились итоги чекистки оперативных ударов. ОГПУ в итоговой докладной записке о своей деятельности за 1930 год подчеркивало, что основным направлением деятельности было выявление связей контрреволюционных группировок города с контрреволюционными элементами деревни, переключение агентурной работы на деревню, наиболее полный охват на контрреволюционных элементов. В этой связи ОГПУ докладывало, что контрреволюционная деятельность протекала в 1930 году по следующим направлениям: устраивались нелегальные собрания под видом вечеринок, утренников, деловых встреч. Контрреволюционные организации и группы создавались в виде троек и тёрок. Готовились кадры для активных действий и вооружённых восстаний, делавшие ставку на военную интервенцию, разработку планов захвата оружия, подготовку террористических актов, распространение антисоц листóвок, вредительство по службе, терроризирование бедноты и деревенского актива, систематическую антисоветскую агитацию на базарах, в столовых, очередях, на сельских сходах и в других местах скопления народа. Вы существу здесь представлены все составы преступлений, использовавшиеся при большом терроре в Ежовщину. ОГПУ докладывала и о результатах своего удара. Только за первые 3,5 месяца 1930 года, то есть в пору наибольшего обострения ситуации в стране, в сельской местности были ликвидированы 7262 контрреволюционные организации, арестовано 140 724 человека, выселено 446 548 человек. По итогам года ОГПУ сообщило о 2243 репрессированных в городах страны, среди них расстреляно 65 человек Приговорено к 10 годам концлагерей 90 человек. Тысячи людей оказались в лагерях на различные сроки. ОГПУ одновременно с гордостью доложило об актилизации своей агентуры в 1930 году. Её деятельность выражалась в доносах секретных осведомителей после собраний вечеринок разного рода компаний, в сведениях о подслушанных разговорах, в том числе в очередях В процессе работы, говорится в итоговом документе, выявлены и хорошо проверены преданные делу агенты и спецосведомители, которые и дают возможность парализовать нарастающую активность преступного контингента. Сеть сексотов в расширяющихся масштабах опутывала страну, проникая не только на предприятия, в села, в высшие учебные заведения, в научные учреждения, армию, но и в семьи, в общественные места. Все эти люди тоже часть советского народа и довольно значительная то был тоже 1930 год, год коренного перелома. Материалы агентуры, заверяло ГПУ, не только полностью реализуются, но следователям удаётся добиться признания целого ряда обвиняемых и дополнительно выявить конкретные факты контрреволюционной деятельности. Такая формула была применена в отношении академика Платонова. Ясно, что вымучивание показаний становится в 1930 году системой приведения в следствие, что также ведёт нас утверждавшейся практики большого террора Нанеся основной чекистский удар в 1930 году по крестьянству, руководство страны лишь примеривалось городу, к городу, служащим, интеллигенции, рабочим, разрабатывая градацию антисоветской контрреволюционной деятельности городских слоёв и проводя первые значительные репрессии, о которых докладывало Сталину членам Политбюро. Возможна направленность репрессий 1930 года против деревни, то есть на регионы, сравнительно удалённые в территориальном и информационном смысле от основных центров страны укрыло от советской и мировой общественности начало Большого террора в СССР именно в это время. Он вышел из тени, когда вслед за крестьянством под молот Большого террора попал город со всеми его общественными, экономическими, культурными связями. С конца 30-го года, но особенно активно в 1936-38 годах, эти два репрессивных потока сельский и городской слились воедино. Точно так же, как деревенская беднота и актив стали движущей силой этого процесса на селе, Так и в городе, воодушевленные все разрешающим сигналом сверху, сотни тысяч, а может быть и миллионы людей включались активно в выявление антисоветских и контрреволюционных элементов, шпионов, в разоблачение вредителей. 1930-й год стал для них в этом смысле ясной и четкой моделью. Кончался 1930-й год. Советский народ выходил из него расколотым во всех своих общественных ячейках дискриминируемая, преследуемая часть либо стремилась выразить свой протест против наступающих перемен в широком диапазоне средств, от открытых вооружённых выступлений до критических разговоров в очередях и домашней обстановке либо тихо сидела по углам и со страхом взирала на происходящее и на все побеждающую мощь напористых партийных советских комсомольских активистов с одной стороны, идейных убеждённых в правильности сталинского политического выбора, с другой карьерных, циничных и беспринципных. Они вели за собой миллионы обозлённых, закомплексованных, жаждущих самоутверждения людей. Эта масса во многом и сформировала питательную среду сталинизма, тоталитарной системы, активно утверждавшейся в стране с победы Сталина над своими политическими противниками в 1925-1927 годах, но особенно активно и не прикрыто с начала 1930 года. Конец шестой статьи.